Глава вторая. Примерно полтора года назад. Повернув металлический ключ в замке, Виктор вошел в темный номер небольшой гостиницы в одном из злачных районов Портленда и тут же захлопнул за собой дверь, осматриваясь. Такая же обшарпанная, как и все здание, комната, где не хотелось даже ни к чему прикасаться, и тонкий неподвижный силуэт у окна, его приемная дочь. назначившая эту встречу спустя месяц после своего побега. Она смотрела в окно сквозь замызганную тюль и даже не повернулась. «Он ненавидит меня, да?» Кай обхватила себя руками, поеживаясь, и Виктор поджал губы, усаживаясь в продавленное кресло. Его сейчас больше волновала она сама. «Я не знаю...» Он не из тех, кто кричит о своих чувствах на каждом шагу. «Конечно, ненавидит. Я и сама себя ненавижу». «Ты начала сомневаться в правильности своего решения». Виктор дернул головой, удивленно выгибая одну бровь, и Кая резко обернулась, смерив его презрительным взглядом. «Нет, это было единственно верное решение на тот момент. Вот только...» Ее напряженные плечи устало поникли. «Он же не простит меня, даже если узнает правду. Тем более, если узнает правду. Ты спасла его, ему не в чем тебя упрекнуть. Ты не понимаешь?» прихрамовой сделала пару шагов от окна и опустилась перед Виктором на колени, пряча лицо в ладонях. «Я ведь выменила его жизнь на...» «Господи, когда-нибудь вы поговорите, и он поймет». Подавшись вперед, Виктор погладил ее по волосам, заметив, как она вся дрожит. Кай помотала головой и всхлипнула, прикусывая язык. Стоило только подумать об этом, эмоции накатили на нее так внезапно, что она не смогла с ними справиться. Расклеилась... Но нет, рассказать об этом даже своему отцу она была не готова. Хотя и держать все в себе было невыносимо. Милая. Виктор сжал ее плечи, собираясь поднять, но, зашипев дикой кошкой, Кая резко вскочила, снова отходя к окну. «Что с тобой?» «Ничего», — резко бросила она, возвращаясь к собранному состоянию. Боль, пробежавшая по всему телу, отрезвляла. А вот на такие мгновения слабости она просто не имела права. Не нужно было вообще заводить этот разговор. Но как она могла не спросить о том, о ком думала каждую минуту? «У меня мало времени. Я позвала тебя, потому что мне нужна помощь. Итан следит за мной, и сама я не смогу достать то, что нужно». «И что же тебе нужно?» Виктор тоже поднялся и подошел к ней, мягко повернув к себе ее лицо, рассматривая его в тусклом свете уличного фонаря. То, что он увидел, заставило его зло скрипнуть зубами. «Это он сделал». «Это неважно». Кай отвернулась и, запустив руку в карман тонкой кожаной куртки, Протянула ему сложенный в несколько раз белый лист. «Сможешь передать мне это?» «Ты хочешь собрать бомбу?» — хмыкнул Виктор, пробежав по списку глазами. «Я не собираюсь работать на Итана всю оставшуюся жизнь. И когда буду уходить, должна быть уверена, что и с ним, и со всей его шайкой покончено. Ты слишком много пытаешься на себя взвалить». «Просто выберись оттуда, а с остальным мы разберемся вместе». «Да к черту!» — вскипела Кай. «Мы столько лет пытались сделать это со стороны, и все бестолку. Теперь у меня есть возможность сделать это изнутри, и я не собираюсь ее упускать». «Слишком большой риск для тебя». «Пап, ты достанешь или нет?» Кай раздраженно притопнула ногой, и Виктор кивнул. «Конечно, достану. Но не все сразу. Просто появляйся иногда на наших улицах. Мальчишки передадут тебе по частям. Спасибо». Кай коснулась губами его щеки и выскользнула из номера.